Валентин Кальвар, пробормотал Исидра, разваляясь на потёртом кожаном сиденье двухколёсного кэба. Чем-то он напомнил Эшеру бледно-рыжего кота, столь старого, что шерсть на нём стала почти белой. Забавно, почти все нити ведут к Кальвару. «Он был первой жертвой, предположительно», – сказал Эшер. «По меньшей мере, первой жертвой в Лондоне. Единственной жертвой не из Лондона». Наконец, единственной жертвой чьё тело так и не было найдено. Что вы о нем знаете? Меньше, чем хотелось бы, ответил вампир. Его мягкий голос станнул в уличном грохоте и гомоне толпы, движущейся к театру Друри Леэйн. Он был, как я уже говорил, одним из парижских вампиров и прибыл в Лондон восемь месяцев назад. Зачем? этойй темы он предпочитал не касаться. Голос вампира остался бесстрастным и все-таки аж в нем некий оттенок раздражения. Надо полагать, должного почтения Дону Симону Кальвар не оказывал. «Я так понимаю, что к аристократии он отношения не имел?» «Те, что выдают себя сегодня во Франции за аристократов», — надменно проговорил Исидро, «недостойны смахивать крошки со столов тех, на чье достоинство они претендуют». Вся благородная кровь была там пролита в канавы площади Людовика Пятнадцатого. Простите, площади Согласия. Сто семьдесят лет тому назад. А нынешние аристократы – это либо потомки беглецов, либо потомки приспешников этого кондотьерия Наполеона. Едва ли кто-нибудь из них имел благородных предков. Помолчав, он продолжил. Да, Кальвар выдавал себя за аристократа. Поступок совершенно в его духе. «Как долго он был вампиром?» «По моим предположениям, менее сорока лет», ответил Исидра, немного подумав. Эшер удивленно приподнял брови. Подсознательно он полагал, что между возрастом вампира и его властью существует прямая зависимость. Существуют два старейших вампира – Исидра и Гриппен. а остальные склоняются перед ними в страхе. Те, что помоложе, Забиака Джо Дэвис или танцевщица Хлоя, казались слабыми, а то и просто жалкими. «Взвесьте сами», – спокойно продолжила Сидра. Париж пребывал в состоянии непрерывного хаоса с момента низвержения бурбонов. Тридцать пять лет назад он испытал прусскую осаду, обстрел, мятеж и, наконец, правительство. Если так может быть названо шайка мятежников, учредивших коммуну и расправлявшихся со всеми, кого подозревала в измене, читай в несогласии с их идеалами. Вампирам больше по нраву спокойное, благополучное общество. Волки не охотятся в горящем лесу. «В самую точку», — хмуро подумал Эшер. «Во время восстаний в провинции Шантунг, ему только и неставало что красноглазых упырей подбирающихся к нему среди обугленных развалин лютеранской миссии где ему приходилось прятаться спустя момент он спросил а как гриппа отреагировал на появление кальвара исиддро переждал пока их экипаж минует запруженный народом мост ватерлоо ломкий слабый дождь шелестел по туго натянутой кожаной крыши кэба Он начался еще после полудня, когда Эшер сидел в государственном архиве, выясняя, не покупалась ли в Ламберте за последние восемь месяцев какая-либо недвижимость Валентином Кальваром, Кретьеном Санглотом или, тоже вполне вероятно, Джозефом Дэвисом. Теперь же целый город пропах влагой, озоном, выхлопными газами, конским пометом и едким запахом реки. «Не слишком радушно», – сказал наконец Исидро. «Видите ли, мы, вампиры, находим путешествия разрушительными для психики. В душе мы консерваторы. Отсюда миф, что вампир должен покоиться в родной земле. Скорее, он должен иметь безопасное убежище, а такие места в дороге найти весьма трудно. Кальвар, естественно, слышал и о Гриппане и обо мне». «Когда он прибыл, он нанес визиты, как бы вы это назвали, и не пил человеческой крови, пока не встретился с мастером городских вампиров». «С Гриппеном», – сказал Эшер, – «не с вами». Впервые он видел, как в желтых глазах испанца сверкнули раздражение и гнев. «Именно так», – мягко сказал Эсидра. «Но почему?» Исидра лишь повернул слегка голову, надменно оглядывая из-под приспущенных век толпы, запрудившие мостовые. «Я все время слышу. Вывода гриппана птенцы гриппана настаивал Эшер. Лорд Арнчестер, Антея, Лотта, Хлоя, Недхаймер Смит. Даже Дэнни Кинг, хоть он был верным и любимым слугой Фаренов, Даже его сотворил Гриппен по просьбе Чарлза. Согласно Антея Фаррен, вы с Гриппеном были сотворены одним и тем же мастером, примерно в одно и то же время. Почему он, а не вы хозяин Лондона? В памяти всплыло лицо леди Антеи. Она предупредила его, вырвала его из лап Гриппена, удерживала разъяренного вампира, давая возможность Эшеру убежать. «Хотя и она, и муж ее были, по словам Забияки Джо Дэвиса, рабами Гриппана. почему «Почему рабами?» Какое-то время Эшеру казалось, что Исидра оставит вопрос без ответа, но через некоторое время вампир заговорил, не поворачивая головы. «Может быть, потому, что я не хотел себя отруждать». Знакомые нотки превосходства на этот раз отсутствовали. Голос прозвучал устало и как-то очень по-человечески. А может быть, это лишь показалось Эшеру. Бросать вызов Гриппану дело хлопотное, а подчас и опасное. Не могу же я бороться за первенство с крестьянином. Кальвар столь привередливым не был. Он поклялся в верности Гриппану, Но уже тогда было ясно, что он не горит желанием подчиняться нашему лекарю. «Лекарю?» резко спросил Эшер, и Исидро задержал на нем свой холодный равнодушный взгляд несколько дольше обычного. Лайонел Гриппен был доктором медицины и считался в то время весьма ученым, хотя как практикующий врач ничем особенным не выделялся. После того, как Гриппен стал вампиром, он еще лет 20 принимал пациентов. Теперь читает журналы, курсы лекций, и раскидывает их в бешенстве по комнате, не найдя там ничего знакомого. «Хотя я понимаю», — добавил он, — «минуло уже два столетия с тех пор, когда он что-то мог». «А он и вправду мог?» — Эшер задумчиво огладил усы. «Вы не знаете, у него ничего не осталось от старых его работ? Сомневаюсь, что оригиналы еще существуют». Хотя он мог бы почерпнуть куда больше из более поздних источников. Вампир разглядывал теперь Эшера с интересом, чуть склонив голову к плечу. Нежные бесцветные волосы подрагивали в такт толчкам экипажа. «Интересно», — сказал Эшер. «Здесь, Кэбби! Останови!» Кэбман натянул вожжи и выругался. поскольку ему теперь предстояло выбраться из самой гуще транспорта, движущегося с моста Ватерлоо. Прохожих здесь тоже было предостаточно. Исидра выскользнул из кэба и исчез среди движущихся силуэтов. По приказу Эшера возница снова тронул лошадь, ворча что-то о щеголях, которым жизнь недорога. Они пробирались в мешанине кэбов, повозок, амнибусов, пешеходов мимо строящейся станции Ватерлоо. Дантова видения из кирпича, лесов и дыма. Как только Кэп выбрался из общей давки, Эшер вынул из кармана просторного пальто толстый сверток. На скромной этикетке значилось «От Ламберта». Озявшими пальцами он извлек две серебряные цепи, подобные той, что висела у него на шее под накрахмаленным воротничком. Обе застегивались на запястьях с помощью хитроумного замка, но не у Исидра же было просить помощи. Эшер задвинул их поглубже под манжеты и снова натянул перчатки. Ночь была не только сырая, но и холодная. В свертке была еще одна вещь – серебряный нож для разрезания книг, выполненный в форме кинжала. Сделав покупку сегодня после полудня, Эшер просто не имел времени наточить лезвие и, честно говоря, сомневался, что это вообще возможно. Но, во всяком случае, острие вполне могло пронзить плоть. Гарда у ножа не было, как у шотландского кинжала, и он очень хорошо прятался в голенище. Эшер расплотился с Кэбманом перед самой станцией. Возница ворча хлестнул кнутом свою клячу и растворился в толпе не хуже вампира. Какое-то время Эшер стоял на открытом освещенном месте, вслушиваясь виск трамваев, шипение пара, громкие голоса пассажиров и подземный рок от метрополитена. От усталости его слегка пошатывало, ибо вчера, после возвращения из Эрнчестерхауса, он еще ждал в переулке забияку Джо Дэвиса и отправился в парк на встречу с Лидией, проспав всего несколько часов. Он намеревался вздремнуть днём, но визит в архив, а затем в магазин Ламберта отнял слишком много времени. И вот он стоял, усталый и продрогший, вспоминая, когда же последний раз спал всю ночь целиком. Мимо него к платформе прошла женщина в одежде из светлой шотландской ткани. Эшер вспомнил белокурую пассажирку с двумя детьми на платформе в Оксфорде и зябко передёрнул плечами. За границей, в поле, как он и его коллеги вежливо называли места, куда они отправлялись с лицензиями на кражи и убийства. Железнодорожная станция считалась для агента божьим даром. Тем более такая огромная, как Ватерлоо, хотя половина ее платформ еще строилась. Тысяча путей для бегства и настолько обезличенная толпа, что можно толкнуть плечом родного брата, и не встретиться с ним глазами, вне всякого сомнения, охотничьи угодья вампиров. Надвинув котелок на глаза и ссутулив осыпаемые мелким дождем плечи, Эшер двинулся по мокрой мостовой в направлении Ламбеткат. Когда он пересек этот запущенный и убогий бульвар, чувство подавленности усилилось. Толпы вокруг театров и питейных заведений были не меньше, чем у станции. но гораздо шумнее. Музыка плыла из открытых дверей. Мужчины в вечерних костюмах толкались в проходах с женщинами, чьи распахнутые дождевые плащи открывали светлые тона платьев. В свете ламп сверкали бриллианты, иногда настоящие, иногда фальшивые. То же самое можно было сказать и о женских улыбках. Временами одиноко стоящие женщины окликали Эшера или еще кого-нибудь из толпы, используя характерные словечки, заставлявшие вспомнить забияку Джо Дэвиса. Вежливо улыбаясь, касаясь пальцами шляпы и отрицательно качая головой, он думал о том, что одна из них вполне могла оказаться сестрой Дэвиса, Мадж. Вот еще одно идеальное место для охоты. Он почти ощущал присутствие этих тихих убийц, пьющих людские жизни как сообщил ему Исидро, примерно раз в пять дней. Он отмечал возможность встречи с ними почти автоматически, как привык отмечать мельчайшие подробности в облике собеседника, обращая внимание на обувь, манжеты, руки. В его памяти эхом отозвался рыкающий голос Хораса Блейдена в пропахшем карболкой анатомическом театре Редклиффа. «Я расскажу вам о том, что обязательно приключится с вами, если вы закончите курс и станете докторами. В чем, глядя на ваши бледные лица, я сильно сомневаюсь. Вы утратите навсегда прелесть жизни. Глядя на девичий румянец, вы будете думать о чехотке. Слыша смех вашего толстого дядюшки, вы обязательно решите, что старику грозит апоплексический удар». Перечитывая Диккенса, вы будете ставить диагнозы его героям. Крайне неудачный пример, заметила тогда Лидия, направляясь к дверям, возле которых ее ждал Эшер. Глядя на его комплекцию и преждевременную седину, ждешь, что его самого вот-вот хватит удар. Я удивлюсь, если наш богоподобный Деннис не станет таким же лет через двадцать. И Эшер, угнетаемый сознанием собственной неприметности и приближением так называемых средних лет, почувствовал себя после этих слов гораздо бодрее. Но вот реакцию Лидии на встречу с вампирами старый Блейден, можно сказать, предугадал в точности. С бульвара Джеймс повернул на Лоуэр Дич стрит грязный проезд, где лишь несколько газовых фонарей слегка рассеивали дождливую мглу. Это был район крошащихся кирпичных террас и магазинов с наглухо закрытыми ставнями, угрюмых тесных и грязных. Улица была темна, и только возле петельного заведения на мостовую падал желтоватый свет. В шорохе дождя шаги Эшера звучали негромко. В середине квартала он нашёл нужную дверь, номер 216. Света в окнах не было. Подняв голову, Эшер увидел глухие тяжелые ставни. На двери висел замок. Долгое время он стоял перед дверью, прислушиваясь, словно пытался, подобно вампирам, почуять опасность на расстоянии. Кости от усталости недосыпаны ли так, будто он скатился недавно с лестницы. Забияка Джо Дэвис говорил, что за ним следят. «Убийца? Вампир?» невидимый даже для вампиров, вполне мог затаиться возле темного дома, ожидая, когда Эшер войдет в тень. Эшер представил с невеселой усмешкой, что вот он возвращается сейчас в переулок, выводящий на Лаор-Дич-стрит, и сталкивается там с Дэвисом, который тоже его поджидает. Вряд ли новорожденный вампир мог углядеть прошлой или этой ночью Дона Симона, но уж его-то, наверняка должен был заметить. Эшер оглянулся на темную расселенную переулка. Там, естественно, никого видно не было. Вспомнилась вдруг картинка, нарисованная для него индейским охотником из племени апачей. Чистый лист, пересеченный линией горизонта, пара камушков и сбоку кактус. А подпись гласила «Аризонский пейзаж с апачами». Он достал из ботинка серебряный нож, сунул в рукав. Дом 216 по Лоуэрдич-стрит был приобретен Кретьеном-Санглотом три месяца назад. То есть, предположил Эшер, перед самой встречей француза с забиякой Джо Дэвисом. Он осторожно двинулся в обход. Вода капала с полей шляпы, затекала под воротник. Резко зашуршала в мусорном ящике неподалеку. Крохотные красные глазки раздраженно сверкнули из темноты. Переулок был неописуемо замусорен. Отбросы и помои слились в подобие доисторической хляби подмерно сыплющимся дождем. Отсчитав нужное количество дворов, Эшер легко нашел номер 216 и без труда проник на территорию дома через пролом в ограде. Под ногами разъезжалась красноватая глина. В глубине двора виднелись какие-то полуразрушенные сараи. Палаты лордов. Так иронически именовались в некоторых районах Лондона подобные строения. Дождь шел все слабее. Эшер напрягал слух, ловя малейший звук, малейший признак опасности. Во дворе он почувствовал себя увереннее. Забияка Джо его неуклюжестью вряд ли сумеет подобраться к нему по такой грязи не слышно Но вот, окажись, он в доме...» Если, конечно, Дэвис видел его с Исидра, то можно заранее считать себя мертвым. Мокрое дерево заднего крыльца всхлипнуло под ногой. Дверь смутно обозначилась перед ним в полумраке. Замка на ней не было. Эшер осторожно надавил на ручку. Дверь скрипнула, открываясь вовнутрь. «Подождите, пока я зажгу газ!» послышался из темноты тихие голосы Сидра. И Эшер вздрогнул, едва не выскочив из собственной кожи. «Я думаю, вам стоит на это взглянуть».